Глава 13 Через неделю Андрею Фимчу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно. А еще через неделю он и Михаил Аверьянович уже сидели в почтовом Тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачной дальью. 200 верст до станции проехали вдвое суток и по пути два раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаил Аверьянович багровел, трясся всем телом и кричал «Замолчать! Не рассуждать!». А сидя в Тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу, и царству польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивленные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимовичу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться. По железной дороге ехали из экономии в третьем классе в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая. Михаил Аверьянович скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество. То ли дело верхом на коне. Отмахаешь в один день сто верст, и потом чувствуешь себя здоровым, и свежим, а не урожая у нас от того, что осушили пинские болота. Вообще, беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня в перемешку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимовича. — Кто из нас обоих сумасшедший? — думал он с досадой я ли, который стараюсь ничем не беспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что здесь умнее и интереснее всех и оттого никому не дает покоя? В Москве Михаил Аверианович надел военный сюртук без погонов и панталоны с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимовичу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал все хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтобы ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички. Пригорнишный он не стеснялся ходить в одном нижнем белье. Лакеем всем без разбора, даже старикам, говорил ты, и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимовичу, было барственно, но гадко. Прежде всего, Михаил Аверьянович повел своего друга к Иверской. Он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал, — Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. — Приложитесь, голубчик. Андрей Ефимович сконфузился и приложился к образу, а Михаил Аверьянович вытянул губы, и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на царь Пушку и царь Колокол, и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в Храме Спасителя и в Румянцевском музее. Обедали они у Тестова, Михаил Аверьянович долго смотрел в меню, разглаживая Бакины, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах, как дома. — Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел.